Сейчас, сейчас, сейчас, Подождите, сейчас. Давай, но... давай. Это в маске шоу было, там Битховена играли. В королевстве где все тихо и складано, где невойника-то крезомов не бор, появился диктеборьях Рамаданай, то ли бывал, то ли был, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой. То кашлям сильно страха наводил, а тем временем зверюха ужасная, А ко их лел, а коих в лес волочил. И король тогда издал три декрета. Зверя надо, говорит, одолеться, наконец. А кто отчается на это, на это, тот принцессу победит. подвинец. А в отчаявшемся том государстве. Как войдешь, так прямо на наискосок жи и в царстве Бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры. Пели песни, пели меды, и тут протрубили во дворе трубадуры. Хвост во дворе свалаку. И король ему прокашлял я буду. Я читать тебе морали, юнец, Вот если завтра победишь чудо-юду, То принцессу победёшь под венец. А А ватча, а король, а, а, а стрелок? А, ну это что за награда? А мне выбрать картей портвей на А принцессу мне и мне у меня надо, Чудо-юду я и так победю. А король возьмешь принцессу и дочка, а не два тебя в тюрьму, Ведь это ждешь королевская дочка. А стрелок, ну хоть убей не возьму. И пока король с ним так припирался, переел почти всех женщины кур, И возле самого дворца ошавался. И этот самый то ли обык то ля Делать нечего, портфель он отспорял Чудо-юдо выражил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил. Бывший лучший, но стрелок.